Четыре. Китайская империя, Тибет, Чангтанг. Увар обрел по плато, ровному, как пол в гостиной, вспоминал Марину. Тени столь уж частые моменты, когда девушка была с ним ласкова. Иначе говоря, когда он лежал в госпитале. Антон облизал растрежку губы, будто припоминая тогдашние поцелуи. Вздохнув, он повел плечами, натруженными под лямками рюкзака и оглядел горизонты. Горизонты были чисты. На востоке синела пильчатая линия хребта чонг -Мукстаг. По западному окраю тянулся гребень Окса и Чина. А бесплодную щебнистую почву покрывали редкие качкообразные кустики с одеревеневшими корневищами. До да чего же жизнь цепкая штука? — Етить-колотить, — выразился Ерема, — глянь, барин, не как дорога. И впрямь плато с юга на север пересекала невысокая насыпь. Блеснул рельс. Шустрее, ребята, — забеспокоился Уваров. — Надо нам поскорее перейти пути, а то мы здесь, как тараканы, на кухне. Подходи и бей тапком. Колея оказалась поуже русских, метров пяти в ширину. Евростандарт. За полотном равнина понижалась, опадая в огромное ложе, занятое соленым остатком озера Цанг-Цо. Ни попить, ни искупаться. Кое-где из грунта торчали щербатые, сильно выветрившиеся скалы. Под их защиту и поспешил Антон. Над плато разносился басистый гудок паровоза. Вскоре громадный черный локомотив с двумя топками, пыхтя парой труб, прогудел, прогрохотал мимо, волоча за собой товарняк. — Объявляю перекор, — прокряхтел капитан, снимая рюкзак и разминая плечи. Передохнем минут пятнадцать. А все сразу ожили, один вилар выглядел заторможенным. Потапич когда-то потерявший сына, подбадривал Раехани, хотя никогда прежде в симпатиях к тащикам замечен не был. А вот к Корнелию Ерема по-прежнему относился со смешной ревностью, постоянно вымеряя, к кому из них барин отнесся сердечней. Уваров ударился к самому озеру, чей бережок сверкал налетом соли, и присел на камень. Скрипя горькой. приблизился Грей. — Ты доверяешь сонной раихании? — спросил он, нервничая чуток. — А что мне остается, пожал плечами Антон и сморщился. Чертова поклажа! — О, да, Вилар мог и не признаваться в содеянном. — Так, а я за шо? — как Сёма говорит. — Гуд. — Но остается вопрос с английской группой. Они-то не знают, что у тибетского кратера как это поменялся адрес. Все это так, Грей. Но я уже не уверен, плохо это или хорошо. Мы не одни здесь. Китайская разведка, арабская, английская. Немного ли желающих поделить армяфиритовый пирог? Смотри, Уваров вытащил планшет и ткнул пальцем в карту. Англичане, я имею в виду группу леди Ханни Чайл. Проследуя через Кашмир в Ладак. После Леха двинут по реке Нубра, там одолеют перевал Ду-Ла, давно облюбованный контрабандистами, и окажутся в Тибете, направляясь к востоку, в полной уверенности, что выйдут к кратеру обетованному. Наша задача — догнать их и направить на путь истинный. А там уж усядемся в большой дружной компании и будем думу-думать и... Как же нам небесное сокровище с собой унести, да так, чтобы никто не заметил. Гуд, кивнул Корнелиус. Это правильно. Но раз так, то подъем. Медлить нам никак нельзя. До отцо слишком далеко. Пешком мы туда месяц будем добираться, и не факт, что доберемся. Так что вперед из песней. И отряд снова стал на тропу. Дальше к югу приметы цивилизации появлялись все чаще. Плавным изгибом легло отличное широкое шоссе из серого бетона. Его пересекла линия монорельса на опорах из чугуна. У подножия передового хребта Кунь-Луня серые кубики. Постройки какого-то рудника. А вдали у самых гор возвышались гигантские решетчатые вышки в виде конусов. На их макушках то и дело разгорались и гасли яркие огни. Голубые, белые, красные... Бетонная автострада была огорожена решетками, и отряд перешел на ту сторону под мостом, переброшенным через овраг. Тут хватало ящего кизяка. Видимо, черные косматые рогачи не распользовались этой переправой. Уваров так и двинул оврагом. Тут все углублялся да расширялся, вырастая в настоящее ущелье, пока не вывел к широченному тракту. Антон сходу выбрался на эту грядированную полосу, уходившую к горам на севере, и лишь потом глянул на юг. И обомлял. В какой-то сотне шагов от него громоздился гигантский сухопутный броненосец, угловатый и коробчатый фулун. Тяжело проседая на две пары чудовищных гусениц, он достигал высоты пятого этажа. Броневые плиты, простроченные заклепками, обшивали борта отвесные с наклоном, образуя причудливую ступенчатую форму. С боков фулуна выпирали полуцилиндрические спонсоны. С трехдюймовыми орудиями в бойницах торчали дула пара пулеметов крупного калибра. На двух площадках спереди застыли башни, одна над другой, каждая с парой шестидюймовых пушек. Еще одна такая грозила ворогу позади двух высоких дымовых труб, торчавших поперек как на вожских пароходах а на самой верхушке суперброневоза выдавалась граненная боевая рубка прорезанная амбразурами заслоны амбразур были сдвинуты люки закрыты из труб вился слабый дымок и тишина ну ни хрена себе послышался сиплый голос Потапыча экая бандура назад Стоило промедлить какую-то секунду, и вон тот пулемет или вон та пущенка. Вполне могли пустить клочки по закоулочкам, перебив всю группу. Тут лязгнул люк, и на верхнюю площадку выбрались несколько китайцев в длинных куртках, похожих на те, что носят карлики. Хохоча и шлепая друг друга по плечам, по спинам, они спустились по грохочущему трапу на площадку пониже, Отперли бронированную дверь и скрылись за нею. Вскоре трубы фулуна задымили гуще. В утробе броненосца родился низкий зык, и чудовищные ленивцы закрутились, тяжеленные траки пошли камни крошить. Лязгая грохоча, пуская дрожь по земле, колоссальная боевая машина двинулась, разгоняясь до скорости неторопливо катящегося велосипедиста. На коротенькой толстенькой мачте наверху рубки затрепетал желтый китайский флаг с синим драконом. Примечание 51. Примечание 51. Флаг династии Цин. — сдержанно сказал Варов, — вы меня уверяли, что здешнее пространство совершенно пустынное и безлюдное. Сам в шоке расстроенно поморщился Вилар. — Последний раз я проходил по этим местам десять лет тому назад. Приходится признать, что с тех пор местность немного изменилась. — Ладно, — вздохнул Антон. — Выбора у нас все равно нет. Марш вперед! С удвоенной осторожностью! Отряд двинулся цепочкой по обочине тракта. Если что, можно было укрыться в глубокой промойнике Ветя, разделявшей полотно дороги и горный склон. Антону было кисло. Он чувствовал себя воришкой, забравшимся в чужой дом, Убежденный, что тот пуст и заброшен. И вдруг оказывается, что их хозяева на месте, и прислуга, и, и собака. Русскому разведчику проще всего затеряться в Европе. А в Африке каково, где ты воистину белая ворона? В Индии появление белого сахиба не вызовет подозрений, просто не останется незамеченным. А вот в Китае, в этой полузакрытой стране, Первая же встреча с местной погранстражей или полицией окончится провалом. Значит, вывод какой? — А ты не попадайся. И еще где-то позади по их следам топают Джань Шоу, не догоняя, но и не отставая. Это нервировало. Антон посмотрел в чистое небо над головой. Возможно, что где-то там, в горней выси, парит какой-нибудь Аму и присматривает за ними. Толку от них. «Если группу схватит, что этот высотник может сделать?» «Да ничего». «Разве что слетает в ближайшей конторе и за три девять земель». «Да сообщит о бедственном положении». «Через неделю вернется». Уваров усмехнулся. «Вывод какой?» «Вывод простой. Надеяться надо только на самих себя». «Золотое правило». Вскоре горный склон напал по высоте, заканчиваясь скальной грядой. Группа тут же воспользовалась этим, уходя с открытого места и вовремя. показалась низино, где прокладывалось еще одно бетонное шоссе. Громадные паровые бульдозеры разгребали грунт. Экскаваторы по сторонам будущей дороги нагружали пустой породой самосвалы. И те, пыхая редким парком, отъезжали, чтобы опорожнить кузова по дальности. Там громоздили насыпь. Но вовсе не машины завладели вниманием Антона. Тысячи и тысячи людей в одинаковой одежке копошились на дороге с лопатами и носилками, тележками и ломами, кирками и заступами. Издали бойцы этой трудовой армии были похожи, как муравьи, а пыль, что душным облаком висела над стройкой, припорашивала всех поровну. Насмотревшись как следует, Уваров разглядел слонов, цепочки конвойных надсмотрщиков и прочий люд, Праздно шатавшийся поодаль или бдительно стороживший? Каторга у них тут или что? Вот почему они успели сделать так много всего за десять лет, — сумрачно проговорил Раяханя. — Сколько же их тут етить-колотить? — впечатленно сказал Ерема. — Отходим, — велел Антон, — и смотреть в оба. Путь отхода вскоре нашелся сам. Огромная толстостенная труба, проложенная под трактом, дабы спускать вешние воды. Уваров прошел по гулкому водоводу, почти не пригибая головы. На выходе все было тихо, спокойно, чинно-благородно. Даже какая-то травка росла. Радость Яков. Метров двадцати решетчатые клепанные опоры поддерживали две крупные вязки пневмопроводов, сплоченных обручами. На юг почтовая линия уходила в перспективу, а вот на севере, совсем близко от тракта, сирело приземистое здание станции подкачки. Оттуда наносился ритмичный гул и сипение компрессоров. — Сема, — сказал Антон, — разведай, что там на станции, можно ли укрыться до ночи. Чертовски не хочется останавливаться, но днем тут лучше не гулять, засветимся. Пойдем ночью. — Гуд, — согласился Грей. Семен скрылся из глаз, но долго его дожидаться не пришлось. Вернувшись, он тихо доложил. — Там пусто и не пахнет. — Веди. На станции не нашлось ни одного помещения, которое сошло бы за жилье. Видимо, компрессоры и паровую машину, приводившую их в движение, обслуживали наездами. Расположились в комнате где были сложены сотни пухлых папок, набитых отчетностью, пестревших цифирью и иероглифами. Не перина, но все лучше голова пола. Сбросив рюкзак, Антон ощутил не только легкость, но и сноровку. Ничто не мешало движению. Халить стал дозор. Сема тоже вышел оглядеться, и в этот момент за маленьким окошком у самого потолка мелькнула тень. Птица? Или кто спрыгнул с невысокой крыши? Револьвер словно на сам собой оказался в руке Уварова. За ним мгновенно вооружились остальные, не спрашивая даже, по какой причине. Это и уберегло группу от ненужной перестрелки. Когда двери распахнулись и на станцию ворвались трое с винтовками, они застыли на месте, углядев направленные на них стволы. Все из были рослыми, с тяжелой походкой горцев, с прямым разрезом больших глаз, посаженных близко к орлиным носам. У двоих длинные заплетенные косы были обмотаны вокруг головы, а третий блестел наголо обритым черепом. Лязгнув затвором сбоку от входа, Левада скомандовал. — Всем назад и дышать носом. — Кто-то не понял? — Тогда два шага в сторону, чтобы не забрызгать остальных. Троица налетчиков, как ни странно, поняла русский язык. А Уваров даже и говорить не стал. Повел только стволом револьвера, рекомендуя опустить оружие. — Кто такие? — А вы? — спросил с вызовом бретоголовый. Вот не делай мне наивность на лице, — рассердился Семен. — Сейчас побью и не дам плакать. Ну? Горец сдался. — Мы шли вызволять браны Церинга, — Пробормотал он, тревожно оглядывая русских, и показал рукой у настоявшего рядом с ним парня. — Это Церинг Пемба. Весной китайцы арестовали его брата Таши. Мы долго искали его. А верный человек передал, что он в Шангшунге. Где — Где-где? — В Шангшунге. Так особый трудовой лагерь называется. Шангшунг. Отсюда до него километров триста. Но тут станция недалеко. А в общем мы хотели тайком на поезд забраться и доехать. — Ясенько. А кто арестовал Таши? Полиция? — Тайная. — Ше Хуэйбу. Они всех забирают, кто против императора. Таши только и сказал, что в лагеря вовсе не бутновщиков сгоняют, и бесплатную рабсилу. Кто-то услыхал, наверное, донес. Ночью за ним пришли и увели. Понятненько. Вас как величать? Э, что? А, как звать? Я Циван Тендрик буду, а это, — бритоголовый указал на худого, жилистого и застенчивого, — Норбу. Вы тибетцы? Мы кхампа. — гордо заявил Циван. — А говорить по-нашему, где навострились? — А мы с отцом каждый год на ярмарку в Семипалатинск ездили. Один раз даже до Николаевска добрались. — Ясненько. Уваров только хотел полюбопытствовать. Как же это они втроем решили другу помочь? — как снаружи донесся крик Халида. В следующую секунду араб ворвался в двери, а выстрел спиной спину буквально внес его внутрь. Упал он уже мертвым. И русские, и Кхампа бросились на пол, занимая позицию для обороны. Но разглядеть нападающих никто из них не успел. Два ребристых цилиндра, брошенные с улицы, покатились по полу с шипением, напуская голубого газу. В последнюю секунду Уваров умудрился вытащить платок, но приложить к носу уже не поспевал. Свалился, и мир погрузился в цветущую тьму. В себя Антон приходил медленно, словно по частям выныривая из забытья. Он лежал на спине. Было жестко, гулко отдавались шаги. Он что, на полу? Открыв глаза, уваров разглядел над собой ребристый потолок. Они же, они же стояли китайские солдаты в черных шароварах и сапогах, в куртках и шапочках того же цвета глухой ночи. Лица их застыли, походя на маски из барбарисового дерева. Ноги шире плеч, руки сложены за спиной, а из расстегнутых кобур выглядывали рукоятки пистолетов. Подтянувшись, упираясь локтями в рубчатый пол, Уваров сел, лишь сейчас заметив всех остальных, лежачих, сидячих, мрачных, ожесточенных, халиты вовсе мертвый. Напрягая все силы, Антон встал. Окружающее плыло перед ним и качалось, но он устоял. Понимая, что их миссия провалена, капитан не испытывал ни страха, ни ярости. Ничего, кроме опустошения. Наверное, газ еще не выветрился. Находились они в длинном помещении, одна из стен которого была наклонной. Дирижабль? Тут лязгнула металлическая дверца, и вошел офицер, тоже весь черным. черном. Храня бесстрастное выражение, на лице он оглядел пленников, после чего сказал... Вы находитесь на борту на Фэнхуан, военно-воздушного флота Китайской империи. Меня зовут Лянь Дабэнь. Я являюсь Сюньфу, генерал-губернатором Чангтанга. Воля императора вы все арестованы за шпионаж и терроризм. Надувшись, Сюньфу заговорил официальным голосом, словно зачитывая приговор. Преступная группа в составе Цевана Тендрика, Церинга Пемба и Пасанга Норбо». Злоумышляла против властей империи, отягощая свою вину привлечением семи, китайцев глянул на труп Халида, усмехнулся и поправился шести иностранных наемников. Вы все приговариваете к десяти годам заключения в особом трудовом лагере шанг -Шунг.